Глава седьмая. Тренер Хёрли, газета «Эллисон Юс, Эмбер Коуч. Здравствуйте. Здравствуйте, Эмбер. И начнём с самого главного вопроса. Как вы считаете, смогут ли «Беркуты» в новом сезоне сохранить лидерство в школьной лиге Лакроса? Мы все знаем, что у нас серьёзные конкуренты, и борьба за право попасть на региональные соревнования ожидается сложная. Абсолютно. Я в этом полностью уверен. Все ребята настроены на победу, так что нас всех ждёт интересный спортивный год. «Не так давно в команде появился новый капитан. Что нам ждать от него? И не боитесь ли вы, что он может не оправдать ваших надежд?» «Самое главное, чтобы Шон оправдал надежды команды и сплотил вокруг себя ребят. Это будет непросто, но он хорошо показал себя в прошлом сезоне, и у меня есть все основания полагать, что он справится. Сейчас команде предстоит набор игроков, и авторитет капитана крайне важен для новичков». В прошлом году в команде был игрок, который показал результаты по очкам выше, чем Шон Рентон но был исключен из школы за известный инцидент. В этом году он вернулся к занятиям и… Вы говорите о Мэтью Палмере? Да, о нем. Тренер Хёрли, есть ли у вас намерение вернуть Палмера в команду? Ведь все мы хорошо помним, кому именно Беркута обязаны победой в игре с бульдогами, которые последние два года удерживали за собой звание чемпиона в первенстве города. Интересный вопрос, но я пока не готов на него ответить. Многое будет зависеть от команды и от самого Мэтью. И все таки тренер Хёрли. Что вы лично можете сказать о возвращении Мэтью в семью Беркутов? Есть ли у школы шанс на это надеяться? Что касается меня, то скрывать не стану. Да, я бы хотел снова увидеть Палмера в числе игроков основного состава. Эмбер торжествующе поворачивается ко мне, и я так и вижу сверкнувшую надпись «Бинго» в ее глазах. Тема лакросса в нашей школе священна и интересует абсолютно всех, поэтому коуч еще какое-то время расспрашивает тренера о программе тренировок смене игроков в играющем составе и о том, реально ли о пришедшем школу новичкам показать себя. Я фотографирую ребят во время разминки и отключаю все лишние чувства, когда тренер просит всех подойти, чтобы сделать общий снимок. Шон тоже здесь. Я не смотрю на него. Лишь в объектив своей фотокамеры. Зато смотрю смело, как делала это всегда. Скользнув, в числе прочих, взглядом по его лицу, мне вдруг кажется, что он в смятении отводит глаза, словно знает, что в этот момент ему от меня не спрятаться. Не помогут ни показное безразличие, ни внимание Кейт. К чёрту! Я не разрешаю руки вздрогнуть, когда делаю кадры, и не собираюсь краснеть под прицельными взглядами парней. Сегодня меня из равновесия способен вывести лишь один из них — Палмер, Но, к счастью, его здесь нет. Сделав снимки Беркутов, я опускаю фотокамеру. Благодарю тренера и желаю всем хорошей тренировки. Моя улыбка выходит натянутой. Но тут уже ничего не поделать. Играть лицом я не умею и просто тороплюсь поскорее уйти. Кажется, тренер Хёрли немного удивлен тому, что я не помахала он рукой и не обменялась с ним привычными шуточками. Вряд ли он всерьез интересуется личной жизнью своих игроков. Однако из внимания ничего не упускает. Надеюсь, вскоре он обрадуется новой девушке Рентона, когда узнает, кто она, и даже похвалит его за такой удачный выбор пары. Как же новый капитан Беркутов и капитан группы поддержки, обворожительная Черлидерша, сучка Кейт. Победа команды! полная трибуна зрителей, радостные крики в 120 дБ. И они две сияющие звезды на восходящем небосклоне карьеры школьного тренера. Вот счастье это будет, полные штаны! Говорят, Адама Херли приглашает на работу серьезный университет. Так что протекция всемогущего Хардинга, папаши Кейт, точно не будет лишней. Для всех все складывается, просто зашибись. Ну и пусть. Фух, мы справились. И всего за каких-то 15 минут, выдыхает довольно Эмбер, равняясь со мной и отключая диктофон. Ты слышала, если что, Херли сказал? Я так и знала насчет Палмера. Вот зуб даю, он спит и видит его на поле. А все эти отговорки, что он мол, не может ответить на вопрос для глупых тупиц. Странно, что тренер сразу не затащил Майти сюда, раз уж вернул в школу. Я так надеялась его увидеть. Не так уж и странно, Эмбер, после того, что случилось. Ты видела парней на поле? киваю я подбородком в сторону игроков. Сейчас Рентона все в рот заглядывают, а если вернется Палмер. Я с усмешкой приподнимаю бровь. То вместо еще одного сильного игрока Херли может получить открытую конфронтацию двух лидеров. Ты же не думаешь, что он этого не понимает? Я думаю, поворачивает подруга голову, задумчивым прищуром оглядывая парней, что Палмера, прежде чем допустить к занятиям, хорошенько обложили условиями. Кто? Да та же морон с директором Гибсоном. Эмби со вздохом отворачивается: Наша общественная система сбоев не дает. Или берет за яйца и крепко держит, как говорит мой папа, или выбрасывает как мусор на обочину жизни. И уж если Палмер вернулся в школу, то поверишь, выбора у него, по большому счету, нет. Тем более с его-то репутацией. Тебе не кажется, что я права? Мне кажется, тренер Херли хитрый лис и знает, что делает, соглашаюсь с подругой. Я верю Джейку, что Палмер опасный тип и лучше с ним не связываться. Но послушай, если все так, как ты говоришь, то ему не позавидуешь. Не хотела бы я оказаться на его месте. Впрочем, добавляю, вспомнив сильную энергетику парня, которая меня буквально измучила на уроке английского. С ним рядом я бы тоже не хотела оказаться. Если он вернется к тренировкам, он будет вынужден слушать Рентона. А я не представляю, как это возможно. В прошлом году они просто друг друга не замечали, пока не произошла драка. «А я как раз-таки не завидую Рентону», — продолжает размышлять Эмбер, еще раз оглянувшись в сторону парней. «Посмотри на него, как он сейчас уверен в себе. Делает вид, что ему плевать, и возвращение Палмера в школу не стало для него неприятным сюрпризом». «Ха, так я и поверила. А насчет ребят из команды?» — сощуривает она внимательный взгляд. — Это пока они ему в рот заглядывают, Эш. Но посмотрим, хватит ли Шон его авторитета, если придется вывести команду на игру с бульдогами без Мэтью. И захочет ли вешаться ему на шею Кейт, когда Беркут и вылетит из первенства города. Эмбер качает головой, демонстрирует, как пробка вылетает из бутылки Сидра и отпускает ехидный смешок. — Поверь, как только это дойдет до Рентона, так же, как дошло до Херли, он смирится с присутствием Палмера, как миленький, и слова не вякнет. Я вздыхаю, убираю со щеки упавшие на нее прятки волос и отворачиваюсь в сторону школы. Вот об этом мне думать совершенно не хочется. Знаешь, Эмби, кажется, мне все равно. Пусть делают, что хотят. Если от меня потребуются снимки, я их сделаю, и все равно скейт будет шон или без. «А мне нет», — упрямо произносит Эмбер. «Терпеть не могу за знаек, особенно с плохой памятью. Мне нравятся беркуты, и лично я хочу им победы. Но буду на стороне Палмера». Он хоть не прикидывался все это время моим другом, «Вот подожди!» — вновь мечтательно улыбается подруга. «Я только разузнаю, с кем он встречается, и такую интригу в газете замучу! Такую!» — лягушка Кейт треснет от злости. «Может, её и выберут королевой школы, но она точно не будет единственной на слуху. Ох, прямо руки чешутся!» Прежде чем вернуться в редакцию к Закаре и Роану, нам еще предстоит заглянуть в спортзал и сделать небольшой репортаж о школьной команде по черлидингу «Красные лисы». «Ничего необычного. Просто рассказать, какая она у нас замечательная и популярная, чтобы привлечь внимание школьников и жителей Сентфилд-Рока, учебному заведению Эллисона и новому спортивному сезону». Не мне, ни Эмберг, идти в спортзал не хочется, но работа превыше всего. И мы подзываем к себе Фиби, которая все это время беззастенчиво таращится на парней, застыв у края поля с блокнотом». «Что, девочки, уже пора идти в террариум к змеям?» — выпаливает девчонка, подбежав к нам, и вытягивает любопытное личико. «Представим себя дрессировщиком кобарда». «Фиби», — с упреком в голосе изумляется Эмбер, но не очень убедительно, чтобы в этот упрек поверить. «Что ты такое говоришь? Они просто милые лисички». <кхм> Откашливаюсь я, но Фиби уже легко отмахивается. «Да ладно вам, девочки. Я все слышала в редакции, не имею ничего против. После того, как Синтия обозвала меня слепой овцой, когда я случайно задела ее в коридоре, мне эти ванильные гримзы тоже не нравятся. Строят из себя диснеевских принцесс, а на самом деле они... «Лягушки», — договаривает Эмби осторожно. «Склизкие, противные, мерзкие». «Точно, бррр!» — довольно кивает головой Фиби, передергивая плечами, а я невесело улыбаюсь, понимая, что Закаре в новом стажоре не ошибся. «Вот видишь, коуч, хоть кому-то в этой жизни можно доверять. Пошли уже, дрессировщица!» Обращаюсь я к десятикласснице, направляясь по дорожке к спортзалу. «Только смотри!» — смеюсь. «Как в террариум войдешь, смелость не растеряй. Она тебе еще в газете пригодится!» Двери в спортзал открыты, и тренировка красных лисиц уже начата. Играет музыка, на невысоких трибунах сидят любопытные. Пока их еще немного, но все из числа новеньких старшеклассников, желающих попробовать силы в отборе и попасть в команду. Быть членом группы поддержки «Беркутов» престижно, и здесь, в отличие от шахматного клуба, никогда недостатков желающих стать популярными школьницами нет. Лисиц тренирует мисс Рис, но сейчас ее в зале нет, а у Кейт не очень-то выходит командовать своими девочками. Змеи, они и есть змеи, чтобы даже в террариуме жалить друг друга. Бодрее, сильнее, выше. Нэнси, что с твоими связками? Я же просила тебя больше растягиваться, а ты снова не готова. Может, у тебя этих связок вообще нет, а ты занимаешь здесь чужое место? Тогда возьми у Бейкера фотоаппарат и можешь бегать по полю, сколько влезет. Там много ума не надо. А мне нужны нормальные махи ногами. Внимание, лисы, всем верхний тачдаун. Мах вперед, мах в сторону. Натянули колено. «О, господи, Лесли, я не могу смотреть на твой подкожный жир». «Когда ты уже перестанешь путать рот с мусорным баком для еды? Тебе что, подарить весы с красной отметкой хватит жрать? Или тоже послать к бейкеру за бейджиком? Вы Скоуч, отлично поладите. Ей тоже, бедняжки, никак не подарят такие весы». Ясно, нас уже заметили, и Кейт решила блеснуть остроумием перед своей свитой. «Прикольно, только вот никто не смеется. А нам к ее яду не привыкать». Сегодня она уже сделала все, что могла, и я больше не жду от нее сюрпризов, а шпильки как-нибудь переживу. Мы входим в помещение уверенно. Для прессы в школе Эллисона открыты любые двери. Нам здесь не рада, но и прогнать не имеют права. Впрочем, задерживаться мы сами не станем, и Эмбер решает это показать сразу, подойдя к столику тренера и громко сообщив микрофон. Толстоха Эмбер Коуч и лучший фотокорреспондент Эшли Уилсон, Эллисон Ньюс. минута пиара, лисички. Кто будет давать интервью? Эмбер отключила музыку, и девчонки поворачиваются. В зале тихо. Мы оказались в центре внимания. И, увидев нас, лучшие подруги моей сводной сестры делают вид, что только что нас заметили. «Эй, Кейт, похоже, у нас незваные гости». «Только посмотри, кто к нам пожаловал! Пумба приволокла Симбу!» «А это кто с вами, неудачницы?» — оглядывают замершую Фиби. «Новая обитательница джунглей! Эй, девочка, не прячься, мы не кусаемся! Мы только жалим! Бжжж! Кокосы!» «Но ты ведь не станешь приближаться к нам на опасное расстояние, правда?» «Даже не пробуй!» Здесь много любопытных глаз на трибунах, и большинство из них в восхищении смотрят на самых популярных девчонок школы в коротких юбках и топах, решивших поставить на место каких-то выскочек, посмевших нагло ворваться в спортзал. Тамара и Синтия это хорошо понимают, поэтому спешат встать возле своего капитана и произвести на новичков впечатление. Складывают руки на груди с насмешкой, глядя на нас. Не знаю, к какой встрече готовилась Фиби, но точно не к тому, что окажется в центре внимания крутых девчонок-выпускниц. Девушке не по себе, и она пятится. Прячет блокнот за спину, рассматривая по сторонам имеющиеся в помещении спортивное снаряжение. Она не готова к публичной насмешке, и я заступаю ее собой, пытаясь не покраснеть и не показать, как меня смущает мое прозвище. «Оставь ее в покое, Миллер», — обращаюсь к Синтии. «Она стажеры делает свою работу. А мы свою». «Никакие вы не осы, вы скорее ехидны, но сделаем вид, что этого никто не видит». «Так будем давать интервью, или поручим это сделать за нас секретарю Моран?» «Она любит приманивать ос кусочками сахара, а потом...» «А потом голыми руками вынимать им жало!» — поддакивает мне Эмбер, картина взмахнув ресницами. «У нее это здорово получается, особенно в кабинете директора Гибсона. Кто против правил школы Эллисона, тот подлежит дезинфекции. Девочки?» — округляет Эмби глаза. «Разве вы этого не знали?» Кейт уже тряхнула светлым хвостом и вышла вперед, уперев руки в тощие бока. Выгнула бедро, встречаясь со мной взглядом. Если бы могла, я бы прямо сейчас ушла, чтобы не видеть насмешки и торжества в ее голубых глазах. Таких же больших и холодных, как у ее матери. Таких же, но лишенных родительского ума и проницательности. «Опять вы?» — фальшиво удивляется Кейт. «Неужели Бейкер не мог прислать кого-нибудь другого? Посимпатичнее?» «Нет, мы просто хотели...» Пробует звонко отозваться Фиби, но блондинка тут же наставляет на девушку палец, заставляя ее замолчать. «А тебя, пустое место, вообще никто не спрашивал! Вы прервали мою тренировку, так что лучше не вякайте, неудачница, не у себя в курятнике! Могли и подождать, пока вас позовут!» «Ничего удивительного. Среди красных лис есть нормальные девчонки, а есть, к сожалению, и с манией величия. Мы наткнулись именно на таких, и Эмбер не смолчала, включая диктофон и готовясь к записи». Значит, не могли. Время интервью было говорено заранее, и мисс Рис на него согласилась. Не вижу проблем, Хардинг. Мы не собираемся здесь торчать до полуночи и ждать, когда у вас прорежутся клыки, а помпоны превратятся в метлы только потому, что кто-то разбудил в себе стерву. Я, например, сильно проголодалась и хочу домой к своему шоколадному чизкейку. Так что давайте уже начнем. Но начать никак не получается. Кейт намеренно тянет резину, заставляя нас стоять и ждать под прицельными взглядами Лисиц, пока она соизволит подойти. Конечно, в группе поддержки уже все в курсе, что мой бывший парень теперь стал ее настоящим. И я вновь слышу обидные шепотки и насмешки в свой адрес. Эмбер их тоже слышит, потому что вдруг наклоняется ко мне и недовольно шепчет. «Слушай, Эшли, если я ее сейчас спрошу, почему она такая дура? Думаешь, она мне ответит?» Я вздыхаю с тяжестью на душе, но отвечаю совершенно искренне. «Если бы, думаю, она и сама этого не знает». «Так может, ей об этом сказать, раз она не в курсе?» Что она мне сделает? У меня в сумочке есть перцовый баллончик. А еще я могу на нее случайно упасть. У меня вообще координация слабая, а на больших пространствах голова кружится. Представляю, как затрещат ее хрупкие косточки. Не стоит, Эмби. Она вполне способна испортить твой последний год в школе. Зачем это тебе? Поверь, я, Кейт, хорошо знаю. Она капризна и мстительна. Тебе это совсем не нужно. Мне неприятно здесь находиться. Фиби уже совсем сутулилась за моей спиной, и я честно предупреждаю всю команду красных лис, включая фотокамеру. «Девочки, мы не станем ждать. У вас есть две минуты, чтобы сделать общий снимок и дать нам интервью, как договаривались. После чего мы с коуч уходим, верно?» Обращаюсь к подруге, и она подтверждает. «Точно!» Связываться с секретарем Мурон, женщиной лет 60 со скверным нравом и старыми понятиями о том, как надлежит вести себя старшеклассником в учебном заведении, никому не хочется. И Кейт подзывает к себе всю группу девочек черлидерш Громко хлопнув в ладони, просит их встать для общей фотографии и сама с подругами занимает места в центре. Улыбается ослепительно и гадко, нетерпеливо проговаривая. «Ладно уж, Уилсон, поскорее делай свой снимок и выметайтесь с коуч с нашей тренировки. Я намерена ее поскорее закончить. В отличие от отдельно взятых неудачниц, у меня на сегодняшний вечер большие планы». «С кем это ты строишь планы, Хардинг? Скажи, нам тоже интересно». Хитрой кошкой интересуется Тамара. И все трое звонко смеются, когда Кейт отвечает. «С Рентоном, конечно, девочки. Шон намерен мне сегодня кое в чем признаться. Вот дурачок. Думает, что для меня его признание тайна. Не удивлюсь, если он влюбился в тебя по уши. А я уже вижу вас вместе на зимнем балу. Шон, такая душка, Кейт, глаз с тебя не сводит. Говорят, его бывшая девушка спит и видит, так хочет его вернуть. Но это невозможно. Он едва её выносил и встречался из жалости, пока не бросил. Я белею в лице и замираю на месте, чувствуя, как кровь отливает от мышц, лишая меня способности двигаться. Какой уж тут снимок. Похоже, я переоценила свои возможности. И сейчас еле сдерживаюсь, чтобы трусливо не сбежать из спортзала. Исчезнуть из школы и никого не видеть. В эту секунду я не хочу ничего. Господи, хоть бы не разреветься при них от обиды. Ком в горле мешает дышать и сказать ничего не выходит. Слишком больно еще отзывается в душе предательство Кейт и Шона. Из жалости, едва выносил. Я снова не могу свыкнуться с мыслью, как он мог, Рентон. «Успокойся, если слышишь?» Мою руку находят пальцы Эмбер и крепко сжимают. «Вот мерзкая кукла. Она намеренно тебя провоцирует». «Нет уж, подожди. Не вздумай их фотографировать. Кое-что мне в этом кадре очень не нравится». Коуч отходит на шаг вперед и делает вид, что важно разглядывает собравшуюся перед нами яркую группу красных лисиц. «Одну минутку, девочки. Сейчас все сделаем», — обещая дружелюбно вскинув вверх большой палец. «Только подправим кое-что. Вы мне не все здесь нравитесь». «В смысле, Коуч?» — заносчиво выгибает брови Тамара. «Высокая шатенка с двумя хвостами. Давнишняя подружка Кейт». «Все дело в выражении лиц», — спокойно объясняет Эмбер. «Какие-то вы злые, глаза несчастные. Сразу видно, что на диете. Дайте угадаю». Делает вид, что задумывается. «Бинго!» — поднимает по привычке палец, словно ее осенила мысль. «Неужели Кейт снова обзывала вас жирными коровами? Хрюшками, по которым плачет липосакция?» «Бедняжки!» — ужасается. «Она это может! Синти, ты и правда ужасно выглядишь!» «Лучше встань подальше от Хардинга и перестань ее обнимать. А то она на твоем фоне такая тощая, словно ты из нее весь жир выпил и не собираешься останавливаться. Кейт, морковная диета плохо отражается на твоем лице. Ты так пожелтела. Даже зубы пошли пятнами». Фотокамера Эшли обязательно это покажет. Уилсон не умеет скрывать очевидного. «Диас?» — обращается к Тамаре. «Ты бы не могла встать во второй ряд? Нам нужен кто-нибудь с грудью. Парней мы только что уже фотографировали». Эмбер просит еще минутку подождать, снимает с плеча рюкзак и достает из него шоколадный батончик. Раскрыв его, перед всеми кусает и в блаженстве закатывает глаза. «О, боже, девочки, это такой кайф! Простите, я не могу без них жить. Молочный шоколад с миндальным вкусом, мой личный фетиш и просто райское наслаждение. Как мне жаль, что вам оно недоступно. Нет ничего хуже жирных черлидерш!» Эмбер отступает в сторону, поворачивается ко мне и великодушно разрешает, улыбаясь во весь рот. А вот теперь снимаешь ли? Готово. Наши лисички такие душки. Осталось попросить их сказать чиз. «Девочки, ну вы даёте!» — поражается Фиби. Когда мы все, покинув спортзал, возвращаемся в редакцию. «Они же вас ненавидят!» «И что теперь будет?» «Они там стояли такие кислые, словно куском лайма подавились!» «А Кейт!» — прыскает смехом стажёр. «И вовсе позеленело!» Ха. «Что будет?» — пожимаю я плечами. «Ну, морон попытается нас обезглавить». «Зато Закари разместит снимок куда-нибудь на заднюю полосу газеты и всех спасет, отвечаю. Вспомнив лица в объективе фотокамеры, не могу сдержать смешок и не заметить Эмбер. «Эмби, ты выглядела настоящим факиром. Так лопала свой шоколад, что они языки проглотили». Кейт точно не ожидала такой наглости, особенно в адрес ее стоматолога. Поразительно, но день заканчивается не так уж и плохо. Гораздо лучше, чем начался. Эмбер гордо задирает нос. «Если честно, я от себя тоже такой наглости не ожидала» признается и вдруг прыскает смехом вместе с Фиби. «Мне надоело терпеть их насмешки. Зато в следующий раз эти кобры будут думать, что говорить. Мы уже не те беззубые девчонки, какими пришли в старшую школу». «И потом». Кокетливо проводит подруга руками по своей округлой фигуре, качнув бедрами. «Меня в себе все устраивает. Да пошли они к черту!»